Глава семьдесят четвертая. «Послушай, командир, сейчас мы больше ничего сделать не можем», сказал Брайант, когда они припарковались возле участка. «Мы разослали словесный портрет Даггера. Если он где-нибудь появится, то мы узнаем об этом первыми. Сейчас уже почти восемь, так что...» Раздался звонок ее телефона, и сержант замолчал. «Поздно работаете, китс», сказала Ким в телефон. «Только ради моего любимого детектива. Он как раз рядом со мной». Ким включила громкую связь. «Привет, китс». Поздоровался Брайант. «Прошу прощения за поздний звонок, но я проверил кое-какие результаты и подумал, что вам будет интересно узнать». «Ну же!» — поторопила его инспектор. «Пришла токсикология по эми Уальд и Марку Джонсону. Как я и предполагал, в крови у них находилось достаточно большое количество героина. Оно вполне могло послужить причиной передоза. Но это еще не все. В крови присутствует большое количество препарата, называемого «баклофен». «Это миорелаксант, снижающий тонус мышц и используемый для лечения мышечных спазмов и заболеваний скелетно-мышечной системы». «Черт побери», — вырвалась у Ким. «То есть вы считаете, что наш убийца сначала расслабил их, чтобы потом накачать героином?» «Похоже на то», — ответил патолога анатом. «Спасибо за...» «Это еще не все, инспектор», — остановил ее Китс, прежде чем она успела разъединиться. Этот же препарат был обнаружен в мягких тканях Читы Фелпс. Молчание длилось всего несколько секунд, но и это показалось Ким вечностью. «То есть они были парализованы?» — негромко заключила она. «Да», — подтвердил Китс. «Скорее всего, они были в полубессознательном состоянии, но двигаться не могли». «Твою же мать!» — покачал головой Брэнд. Ким догадалась, что все они сейчас представляют себе пару, лишённую возможности двигаться, когда их лижут языки пламени, сжигая кожные покровы, отваливающиеся от костей. Ким оставалось только надеяться, что они быстро задохнулись от дыма. Сглотнув, инспектор постаралась избавиться от этой картинки. «Спасибо, кит поблагодарила она и разъединилась. Ким вылезла из машины и покачала головой. Существует ли более жуткий способ умереть? Брайант оперся рукой о крышу автомобиля. «Командир, мы обязательно поймаем этого мерзавца», — сказал он. И в этот самый момент распахнулись двери участка. Трое полицейских бросились к патрульной машине, стоявшей рядом с ними. Водитель случайно толкнул Ким. Послушайте, поосторожнее. Простите, мэм, я не хотел. Остальные офицеры уже сидели в машине. Куда вы, черт побери, так торопитесь? Изнасилование в Линдли-парк, мэм. Нам надо поскорее... Ш что? Переспросила Ким, чувствуя, как все внутри ее превращается в лед. Водитель повторил сказанное и прыгнул в машину. Ким практически рухнула на пассажирское сиденье машины Брайанта. Командир, что с тобой? Спросил ее партнер, возвращаясь в машину. Я... Я не... «Я хочу сказать...» «Командир, поговори со мной», — велел ей Брэнд. Ким кивнула и взяла себя в руки. «Брэнд за этими офицерами. Немедленно!»